«Эпилог! Кто сказал, что жить с двумя драконами просто?» Я плюну в его наглое, лживое лицо. Не прошло и недели, как я устроила первый скандал. В самом деле из агентства уволили, поселили в роскошном пентхаусе, том самом, да, предоставили неограниченный кредит и усвистели по своим драконьим делам. Конечно, маникюр, массаж и прочие процедуры – это прекрасно. Прогулки по магазинам – восхитительно. Особенно, когда тебе есть. На что реально купить эту красоту, а не просто потрогать? Но на пятый день подобного времяпрепровождения я полезла на стену, и, вернувшись с их несомненно интересной работы с клиентами, их тандем представлял собой местный аналог-психоаналитика, который может не только залезть тебе в голову, но и заставить померкнуть особо травматичные воспоминания. Драконы застали меня в полной боевой готовности. Руки в боки. Брови насуплены, ауры несчастной жертвы, помноженные на раздражение. Распылены в воздухе, хоть ложкой ешь. Они на то и профессионалы, чтобы почуять проблемы с порога. Притормозили. Приставать вопреки обыкновению не стали. Обычно мы дальше коридора и не заходили первый раз. Это потом уже спальня ванна, кухня кухне поужинать. И синхронно с опаской меня глядели. «Что-то не так?» Осторожно осведомился Сеп. «Да, все не так!» — рявкнула я. Хотя сказать по правде, запал мой быстро истекал. «В самом деле, на что я сейчас буду жаловаться? Безделье? Жиру бесишься. Скажут, они и будут правы. Многие, да что там подавляющее большинство попаданок, скакали по отрадости. окажись они на моем месте. А я недовольна». Кажется, Сеп собирался примерно это и высказать. Даже рот открыл. Фил пнул напарника. Он первым почуял, что мы ее теряем. И вежливо поинтересовался, какого хрена мне не хватает. Работы, честно сказала я, кратко и лаконично. Потому что именно этого мне и не хватало. Чувство нежности, цели в жизни, самореализации. Так уж вышло, что все это ассоциировалось у меня именно с работой. «Мы тебе вообще-то заниматься чем-то не запрещали!» Все так же осторожно намекнул Фильберт. «Открывай свое дело, работай, только не перенапрягайся, пожалуйста, и не нужно со шваброй по чужим домам бегать». Мысли драконов явно скользнули куда-то не туда, поскольку они оба нахохлились и приготовились запрещать мне пахивать уборщицей. Я же разом, сдувшись, как воздушный шарик, осела прямо там, в прихожей, на скамеечку для обуви. Скандала полноценного не вышло. Похоже, я попыталась перенести сюда стандарты своего мира. Мол, раз меня поселили тут, приютили, мне положено красиво выглядеть и не отсвечивать. Мы просто хотим, чтобы ты была счастлива и не оставалась слишком. На нас у тебя должны сила оставаться. Мягко пошутил Сеп, устраиваясь у моих ног прямо в костюме. Признаясь, от облегчения я разрыдалась. И надолго ибо утешали они меня вдвоем и по обыкновению активно. Там уже как-то не до слез стало. Так я открыла свой бассейн. Поначалу дело шло ни шатка, ни валко. Оказалось, что плавать на перекрестке не умеет почти никто, кроме разве что соответствующих видов оборотней. Все, как дракон воды, к ним тоже относился. Народ искренне не понимал, зачем по доброй воле лезть в прохладную мокрую воду, которой много, в которой можно утонуть, да еще и за это платить. Повезло, что мне хватило ума при простройке запланировать лягушатник, большой, с горками, почти аквапарк. А три бедни, жаждущие перезвиться водички, особенно летом, отбоя не было. Но потом я открыла набор в группу водного пола. Вот тут уже пошли клиенты посерьезнее. Оборотни, желавшие выплеснуть тестостерон. Маги, которым нужно подкачаться, да и просто мужчины с ревновательной шинкой. На третий чемпионат между аж двумя командами перекрестка билеты продались за сутки. Когда появился зал конкурентов, я готова была скакать от счастья. Правда, тяжеловато это делать на восьмом месяце беременности, разве что в воде. Зато теперь плавание потихоньку становилось популярным видом спорта и развлечением. Да и мне скучать некогда. После того, как родился первенец Себа, Фил требует попробовать только с ним. Вдруг и ему повезет. А чего-то кажется, что ходить не ближайшие лет пять перманентно беременной. Не то, чтобы я против. Всегда мечтала о большой семье. Пусть и не с двумя а драконами. Никогда не знаешь, как именно исполнится твоя мечта. Главное не переставать в нее верить.